Покойник Вилли. Детектив уходил, не оглядываясь, потому не видел, как ему вслед задумчиво смотрит медиум. Вилли тоже посмотрел и спросил. «Джек, как думаешь, он не проболтается?» «Кто знает. Я ведь почему документы сжигаю? Если кто-то будет интересоваться делами моих клиентов...» Всегда могу сказать, что написанное не помню точно. А через полгода-год и вовсе все забыл. А если детектив кому-то проболтается, так ему самому и расхлебывать придется. Он же видел, что я документы уничтожил». «Это ты правильно. А вот с Лукреции обидно получилось». «Я ведь ее любила, сильно любила, она меня убила. Дура!» «Никогда не могла смотреть дальше, чем на шаг вперед. Решила спасти домик и оставшиеся в банке деньги. Что у меня еще кое-что есть, и что пара запасных путей отхода заготовлена, она не смогла дотумкать». «Согласен, обидно». Я чуток подумаю, потом скажу тебе, что надо будет сделать. Сделаю, но сам понимаешь, понимаю. За меня свою шею подставлять не будешь, останешься в рамках закона. А если за очень большие деньги? За неприлично большие, а? Тогда ведь задумаешься? Ладно, это не сегодня». Тут хорошенько все обмозговать надо. «Вилли, так что со встречей? Приводить твоего приятеля и на страховщика?» «Тебе много обещали. Твой знакомый тысячу за разговор, а другой сто тысяч, если ответ ему поможет в расследовании». «О, прилично!» От тысячи отказался сразу. Мне кодекс не позволяет брать деньги, помимо клиента. Страховщик же обманет. Я знаю таких людей. На сердечко-то, небось, День Денежек-то хочется. Виля, разве это деньги? Так, бумажки. На жизнь мне уже давно зарабатывать не нужно. А помру, даже наследников не найдется. «Сто тысяч тебе бумажки?» Подумай, ты при жизни сколько тратил в день? Прикинь, если бы вдруг приход прекратился, на сколько лет тебе хватило бы припасенного? Без сильного понижения уровня жизни, без особой экономии. Не знаю. Лет на пятнадцать, если на адвокатов не тратится. А у меня есть запас финансов годиков на триста. Это, Коле в самые глубокие закрома не залезать. Ого! Уважаю! С таких, как я, получил? Давай оставлю подробности при себе. Про твои дела я же никому не рассказываю. Зачем тогда работаешь? Честно? Для повышения личной силы. Это как? Про то тебе пока рано знать. Если после сорока дней не уйдешь за кромку, то кое про что расскажу. За плату, конечно. Бесплатно кодекс запрещает работать. Ты что решил про завтра? Приводи людей. Хоть поболтаю. Тоже аргумент для встречи. Ты представляешь, о чем тебя могут спрашивать? Более или менее. Было одно старое дело. Не знаю, почему только после моей смерти о нем вспомнили. Хочешь, чтобы я тебе про него рассказал? Нет, мне даже не любопытно. Меня вообще очень мало что может заинтересовать. Но что-то может. Есть пара книг, которые мечтаю прочитать. Штук пять артефактов, могущих мне пригодиться, но они не лежат в свободном доступе. Знаешь, сколько сил, денег и времени мне пришлось потратить, чтобы получить последнюю книгу в библиотеку? И было это несколько десятков лет назад. Потом все. Ничего достать не смог. Джек, ты наивный человек. У тебя есть приятель, я, гений по части присвоения ценностей. Скажи слово, и я придумаю, как обнести любой музей. «Да? Закрытое хранилище папской библиотеки тоже?» Викторина. У ворот кладбища здоровенный мордоворот в шляпе, полосатом костюме и модных двухцветных баретках пересчитывал пухлую пачку денег. «Вот на ловца и зверь бежит», — подумал Джуэрс. Явно по мою душу заявилась шестерка какого-нибудь криминального босса. И точно, Громила, увидев частного детектива, широко улыбнулся и воскликнул. «Здесь и живые бывают. Не хотите ли сыграть в интересную игру?» Такую. И главное, по каким правилам?» «Викторина...» Удваивай или вылетаешь. Правила просты. Я задаю вопрос. Если вы отвечаете правильно, то получаете пятерку. Если не отвечаете, то вылетаете из игры. В следующем раунде на кону стоит десятка, в третьем двадцатка и так далее. Но отвечать надо честно и подробно. Ха, интересно. Давайте попробуем. «Итак, первый вопрос. Кого вы здесь навещали?» «Я иду с могилы Вилли Браса». «Ответ признан верным. Выигрыш!» Купюра в пять броудов перешла из рук в руки, а ведущий такой интересной игры предложил переместиться в машину. Комфортней, да и на виду передавать деньги не совсем правильно. В машине игрока поместили на переднее сиденье рядом с водителем. За шофера сел Громила. На заднем диванчике скучала пара бесцветных личностей. Правда, тоже еще галских прикинутых. Машина тронулась и одновременно прозвучал следующий вопрос. А с кем вы навещали Ловчилу? Джеком Нельсоном, медиумом. Великолепно! «И второй раунд за вами!» Водила одной рукой крутил баранку, а другой выхватил из кармана десятку. «Но что вы делали на могиле?» «Не поверите!» Отсчитывался перед покойником о проведенном расследовании. Подробнее, пожалуйста!» «По правилам Викторины это уже следующий вопрос!» «Да, вы совершенно правы!» «Вот ваши двадцать броудов. И чего такого интересного вы рассказали покойнику?» Частный детектив подробно доложил о ходе и результатах расследования. Как только прозвучало имя Лукреции Брас, один из пассажиров грязно выругался, но деньги были переданы без разговоров. Следующий вопрос звучал так. Что решили слушатели после вашего отчета?» «Велели прекратить расследование. Вилли не питает зла против того, кто приготовил яд. Ему достаточно было узнать имя убийцы. Нельсону вообще это расследование по барабану. Он только посредник. Сжег все бумаги и сказал, что уже забыл подробности». «Какое правильное решение!» И вновь верный ответ. Получите. А что, действительно, все бумаги сожжены и ничего не осталось? Честно говоря, кое-что записано в моей записной книжке. Вот она. Нужен подробный ответ. Подробный. В вашей конторе что-то осталось? Нет. Я же не дурак хранить такое в сейфе. Ответ признан условно правильным, но подлежащим проверке. Я платью, конечно. Держите. Слышали ли вы какие-либо имена или упоминания о драгоценностях? Чего не было, того не было. Врать и придумывать не буду. Совсем ничего? Может, что-то другое интересное? Нет, точно нет. Я стрелянный воробей, всегда держу нос по ветру. Ничего хоть чуть интересного, даже намеком не проскальзывало. Нет, так и нет, ничего не сделаешь. Получите положенное. Вы готовы ответить на последний вопрос? Машина остановилась на пустынной набережной. Готов. Прекрасно. «Куда покойник может потратить деньги?» «Никуда, наверное». «Ответ неверен. Он может оставить их живым». «И после такого неверного ответа вы сразу вылетаете из игры». С этими словами Громила схватил обе руки Джоэрса, причем детектив все еще держал пачку выигранных денег а седок заднего сиденья стремительным почти изящным жестом накинул на горло детектива огороду через несколько минут все было закончено водитель распорядился приберитесь тут в багажнике мешок и кирпичи потом заедем в его конторку посмотрим может что то все таки осталось такой хмырь соврет недорого возьмет «Вдруг еще что-то интересное там найдем?» «А ведь как он пел! Всех за недорого сдал! Если бы не знал про Лукрецию, мог бы еще пожить!» «На перилах этой набережной про всех, плавающих ниже, можно было бы написать, они слишком много знали». «Этот Нельсон, что с ним будем делать?» «Нас он каким боком касается?» Бумаги сжег, по слухам, с полицией в контрах, расследовать дальше не собирается. «Он нас не знает, мы его не трогаем. Пусть так оно и остается, хотя для надежности можно поговорить. Поговорим, а вот Люци какой же гадиной оказалась. Родного мужа насмерть извела. Да уж». Хотя денежки она всегда любила, но стоит отдать бабаньке должные Не слишком их мотает, она экономная женщина. Виторио про Лукрецию говорит стоит. Придется. Ты же пока у него на испытательном сроке. Пускай он тебе побольше доверяет. А ты ушки на востро держи. Про алмазу услышал. Может, еще что интересное мимо пролетит. «Ладно, доложусь. Намекнуть, что мы легаша к ногтю, а вот этого не надо. Зачем давать против себя показания? Сейчас ты с ним, а как оно после обернется? Опять же слухи пойдут, полицейские услышат. Всегда говори правду, но не всю. Встретили, расспросили, заплатили, расстались». Если спросят, почему мы вдруг стали спрашивать Легаша, не спросит. Он не дурак. Сам понимает, что старая команда Вилли обязана была поинтересоваться, зачем посторонние люди на могилу их босса пришли. Церковь. Извините, патер Бенедикт, мой исповедник... Да-да. Вы Ксавье-Мопет? «Я вас ждал, сын мой. Присаживайтесь. Церковь вам благодарна. Вы поделились своими сомнениями. Конечно, оборотни нет и быть не может, но лучше не смущать неокрепшие умы прихожан такими байками. Пойдут ненужные слухи, начнется паника, пресса поднимет беспредметный шум. Кое-кто станет сомневаться в истинности видения окружающего мира». Словом, лучше умолчать и самим разобраться ни с чем не подтвержденными слухами. «Понимаю. Однако мистер Нельсон дал вам верный совет прийти в Храм Божий и поделиться своими сомнениями. Кто, как ни церковь, должна была бы бороться с порождениями тьмы? Конечно, если бы те существовали. Но все же, Патер, могу спросить». Ведь какая-то крупица истины в словах мистера Нельсона есть? Вот видите, даже лучшие из паствы впадают в смущение. Прошу прощения, ничего страшного, это у вас не привычки. Вот, возьмите. Этот оберег зачарован специально против полнолуния изменяющих свой облик. Против тех, кого нет и быть не может. Не снимая, носите его на груди рядом с крестом. Хуже не будет. А вот некоторое количество освещенных патронов. Они тоже серебряные, но сильнее подарка мистера Нельсона. Старайтесь попасть в голову или в сердце. Так надежнее будет. «Спасибо, Паттер. А, э, ну, те, которых нет...» нападают только в полнолуние, в те ночи чаще всего буйствуют недавно обращенные чудовища. А старые, контролирующие себя монстры, не следуют безумному зову луны. Они опасны даже днем, ибо умеют оборачиваться по своей прихоти. Точнее, умели бы, если бы существовали. А их убивает только серебряная пуля в сердце или в голову? Или есть другие способы? Есть, сын мой, как-нибудь. Серебряный клинок, например. Но в рукопашной схватке вы не выстоите и нескольких секунд. Держите пистолет под рукой, надейтесь на серебро в патронах и молите Господа нашего о меткости и твердости руки. И еще одно. Убитый монстр после смерти принимает свой истинный облик. Если вы найдете полностью ногое тело со следами серебра в ранах, помолитесь во здравии его убийцы. Но ведь это не отменяет его поиска. Просто придите ко мне, расскажите о столь необычном покойнике, и тогда я вам помогу найти виновника. Скорее всего, тот сам придет в полицию. Про мотив, конечно, расскажет. Однако, сами понимаете, убийца должен в подробностях знать, где и как он совершил преступление. Я понял. Вы вообще понимающий человек. У вас в отделе ведь нет сержантов? Нет. Когда будет раскрыта череда убийств и найден маньяк, возможно, тогда смогу за вас похлопотать. Конечно, убийца окажется не мифический оборотень и не мистер Нельсон. Тут вне всяких подозрений. Словом, тогда я предложу комиссару прекрасную кандидатуру на должность сержанта детективов. Да, есть одна небольшая просьба. От не слишком законопослушных людей, но притом прекрасных прихожан. До нас дошли слухи о страховых следователях, ищущих пропавшие алмазы. Если вдруг вам станет что-то известно, не сочтите за труд рассказать мне о таких новостях. Это не мой отдел, но если я что-то услышу, то непременно сразу сообщу. Я буду вам очень благодарен. Вплоть до выплаты страховой премии в полном объеме. Алмазы уже давно утеряны, а церкви они могли бы очень пригодиться, вы понимаете? Благословите патера! Вящий славе Господней! Игрок В небольшой темноватый бар в зал с грязноватой стойкой и десятком столиков Завсегдатые приходили не столько залить в глотку пару стопок дешевого виски, сколько послушать радио. Сегодня напряженно, внимательно и истово посетители внимали трансляции собачьих бегов. В конце каждого забега некоторые подходили к дальнему столику, меняли бумажки с цифрами и подписью на живые деньги, а затем перемещались к бармену за новой порцией горячительного дабы обмыть выигрыш. Менее счастливые рвали проигравшие билеты, бросали их прямо на пол и тоже отправлялись за выпивкой. За одним из столиков сидел расстроенный человек. Судя по количеству мятых бумажек, числу пустых стопок и обилью пота на лбу, сегодня у этого мужчины был не самый лучший день. Не спрашивая разрешения, на соседний стул плюхнулся здоровяк в полосатом костюме. Он с улыбкой спросил. «Что, не везет?» Глаза громил и смотрели сочувственно, но кулаки с набитыми костяшками внушали сомнения в добрых намерениях хозяина. «Ты кто? Зачем лезешь ко мне?» «О, сразу узнал малыша Билли». Он такой агрессивный, когда проиграется. Меня об этом предупреждали. Много сегодня продул. Твое какое дело? Камиш, парниша. Впрочем, я не обидчивый. Все понимаю. Всем сочувствую. Особенно проигравшимся игрокам. Жордани прямо так не сказал, Билли Бой очень нервничает, когда его ставка пролетает. Не ругайся на него, просто поговори. Ты ответил Я обязательно верну должок, но сегодня плохой день. И вчера денек был не очень. Твоя лошадка пришла не первая а третий. И позавчера Барс Страшилу, а ты ставил на кон двадцатку. На прошлой неделе тоже все плохо было. И в прошлом месяце. Джордани начинает беспокоиться. Сказал же Адам. Тогда именно спрашивать бесполезно. Билли, давай поговорим серьезно, без нервов. Босс считает, что ты заигрался. Ты полицейский, потому... Как-то неприлично ломать тебе ноги. Но испускать такое нельзя. Для Виторио эта сумма — мелочь. Но все же. Сегодня ты не заплатишь свой должок. Завтра так станут поступать другие. Дело начнет страдать, а босс потеряет уважение. Разве это правильно? Скажи, это правильно? «Нет, но я обещаю, период обещаний уже закончился. Ты их не выполнил, потому тебе нет веры. Я понимаю, всякий может попасть в дурную полосу, но пора как-то выплывать. Знаю, постараюсь быстро достать не сможешь. Тебе неоткуда взять денег». Чтобы вернулся заем, сначала кто-то должен дать Билли возможность заработать. Виторио послал слово. «Завтрашнего утра никто в городе у тебя не примет ставок». «Но я же молчи, малыш Билли, и внимательно слушай меня. Если ты через две недели не вернешь долг...» Рассказ о твоих игорных приключениях все полицейское начальство прочитает в газетах. После такого ты вылетишь из управления. А чем вам от этого будет хорошо? Как? Действительно не понимаешь? Раз перестанешь числиться полицейским, тебе можно будет сломать ноги. Ты догадываешься, что это не угроза, а предупреждение о твоем будущем. Ничего личного. Просто пример для других, не уплативших в срок. Понятно? Я вам зачем-то нужен. Не слишком. Но Джордан придумал, когда тебе заработать и быстро расплатиться с игорными долгами если ты, конечно, решишь пойти ему навстречу. Что надо сделать? Вот это деловой разговор. К вам в управление приехала бригада страховых следователей. Кое-кто интересуется их делами и готов заплатить. Сколько? Правильный вопрос. Зависит от того, что принесешь. В любом случае, часть долга спишется а на остаток получишь отсрочку, скажем, на месяц. И кредиторы не будут требовать проценты за просрочку. Как пойдет дальше, зависит только от тебя. Возможно, первый эпизод станет началом долгого и продуктивного сотрудничества. А то и настоящей дружбы. Как тебе такой вариант? Подходит? Откуда я знаю, что другие тоже отстанут? Билли Бой, не надо быть таким недоверчивым. Все твои расписки сейчас лежат в сейфе у Виторио. Слово? наичестнейшее. Тебя как звать-то? Меня не зовут, я сам являюсь. А если серьезно, то я никто. Только голос Джордани. Если ты поговорил со мной, то, считай, решил дела лично с ним. Вот так, значит. Может, оно и к лучшему. Завтра я зайду в ресторанчик Виторию. Хочешь гарантий, Правильно. Приходи часов восемь. Ужин за наш счет. Удовлетворенно вздохнув, здоровяк встал и, не прощаясь, вышел из бара. Билли обвел взглядом пустые стопки, убедился в отсутствии в них живительной влаги, тоже поднялся, подошел к столику букмейкера и поинтересовался. «Что, мой счет закрыт?» «Увы, извините, Билл, мы люди подневольные, что нам босс скажет, то мы и выполняем». Лично я к вам никаких претензий не имею. У всякого случаются плохие времена. Я понял. Все понял. Ваш счет закрыт с завтрашнего утра. Сейчас еще есть время поставить на лошадку. Нет денег на серьезную ставку, а мелкий выигрыш меня не спасет. И еще, Билл, вы мне симпатичны, потому скажу, «Не стоит ходить в квартал к черномазам. Оставить там, наверное, вы сможете, но Виторио узнает и взбесится». С таким напутствием продувшийся игрок вышел на улицу, остановил проезжавшее мимо такси и сел со словами «домой». Пассажир выглядел изрядно выпившим, но где в этот час найти другого? «И где ваш дом?» пытался уточнить таксист. «А тебе зачем знать, ой?» «Чего-то я, прости, друг, принял лишку. Езжай на Липовую улицу». На Налиповый седок расплатился и, чуть пошатываясь, пошел к многоквартирному дому. Впрочем, стоило такси уехать, походка мужчины резко изменилась, стала пружинистой и уверенной. Он резко изменил курс, а через 10 минут оказался перед черным ходом частного особнячка. Постучал и был впущен внутрь. Клюнули. Сегодня пришел человек от Виторио. Отлично. Хотя рановато. Долг у тебя пока не слишком большой. Но с полицейского жалования его не отдать. Да информация им нужна срочно. Они заинтересовались приехавшими страховщиками. И эти туда же. Может, действительно ловчила алмазы смахнул. Впрочем, не столь важно. Фаза внедрения прошла. Завтра начинаем следующий этап. Возвращаешь Виторио деньги и интересуешься возможностью отмыть остальные. Ты же задолжал меньше запланированного. Вот и выясни способ легализации оставшейся суммы. Поверят? Почему нет? С их точки зрения ты прочнее зацепишься на крючке. Вместо простительного и горного долга тебя станут подозревать в краже наличных со склада улик. Совсем другой уровень. Со страховщиками что? Завтра пришлю тебе протокол встречи и рабочую переписку. Страховщики копают вокруг Нельсона. Пусть и эти около того походят. Да, надо обосновать, почему ты играть бросил. «Дам телефон. Завтра же запишись на прием к психотерапевту. Для достоверности пару месяцев походишь к нему». «Не слишком наиграно. Нормально. Тебя сегодня тряханули, вот ты и решил круто поменять жизнь». Джузеппе. «После трудов праведных не грех и отдохнуть». Джек всегда следовал этому правилу. Вот и сегодня, после рабочего дня и утомительных переговоров, он собирался неспешно поужинать, затем пораньше лечь спать. Но по пути в ресторан ему встретилась Казетта, ночная бабочка из местных. Она вдруг, виляя бедрами, подошла и игриво протянула. «Не хочешь развлечься, красавчик?» Все окрестные путаны знали, кто такой человек в черном костюме и то, что он никогда не ищет дешевых развлечений. Значит, женщине что-то нужно, причем она не хочет это афишировать. Нельсон достал из кармана пятерку, сунул Казетте и ответил «Не сегодня, милая». Та шепнула. «Котик просил передать, что сегодня вами интересовались деловые, не из наших» а девочки маякнули что вас ведет хвост не полицейский спасибо милая еще одна хрустящая бумажка поменяла владельца Джозеппе, котик местных уличных еженедельно получала мзду за передачу слухов и присмотр за домом его девочки знали все и про всех в округе район приличный и полицейские патрули часто проходят по улицам. Однако несколько раз своевременные предупреждения помогали избежать пусть мелких, но неприятностей. Если кто-то думает, что сутенер — это простая и несложная работа, то он сильно ошибается. Трудно держать в узде любой женский коллектив, а уж такой контингент, где хватает и истеричек, и наркоманок, и просто любительниц острых ощущений, способен направлять лишь прирожденный дипломат. Это с одной стороны. С другой, девочек нужно защищать от агрессивных клиентов, любителей распускать руки, сластолюбцев, увлекающихся извращениями, а главное – от желающих сбежать, не заплатив. На всех приходится искать управу, причем желательно без излишнего членовредительства, зато с востребованием максимальной материальной компенсации. Есть третья сторона – полиция. Думаете, просто знать в лицо всех сотрудников отдела нравов? Выручать девочек, пойманных патрульными во время облавы? иметь налаженные связи в суде, чтобы киски, которым совсем не повезло, выходили под минимальный залог. Сутенер обязан уметь делать кучу дел, желательно без чрезмерных расходов. А ведь еще имеются деловые люди, которым необходимо регулярно платить положенную мзду. Местные жители, части из которых категорически не желают понимать, что торгующие своим телом женщины тоже люди и тоже имеют конституционные права, как и остальные члены общества. Девочки должны всегда быть здоровыми, потому им нужно устраивать регулярные врачебные осмотры. Им надо где-то жить, что-то есть. Словом, Джузеппе крутился не меньше белки в колесе. Зато все подопечные его искренне любили даже когда котик поколачивал нарушительниц они понимали необходимость наказания Сутенеру самой профессии положено одеваться по самой последней моде ездить в ярком автомобиле и иметь изысканные манеры у жозепа ко всему этому добавлялась копна густых кудрявых волос из сине черного цвета усы чуть толще ниточки рост под метр 90. Атлетическое телосложение, а в кармане — наваха-карака с пружинным фиксатором и хроповиком, каркающим при выщелкивании лезвия. Джозеп искренне уважал мистера Нельсона и крайне ценил его дружбу. Не только из-за получаемых каждый понедельник денег. Ведь медиум сам нашел сутенера и рассказал о печальной судьбе одной из его подопечных. Путану снял начинающий маньяк, увез к себе в дом и зверски убил. Дух девушки так горел желанием отомстить, что нашел путь к оккультисту. Дальше дело пошло быстро. Узнавший правду котик навестил новоиспеченного маньяка и наглядно объяснил, что убивать беззащитных очень, очень неправильно. Убийца проникся. Каялся, просил прощения, даже предлагал деньги. Но в конце концов умер со словами раскаяния на устах. Полиция не нашла его палача. Дух девушки успокоился и ушел за грань. Подопечные точно не знали, но догадывались о причине отсутствия защитника в течение целого рабочего вечера. Они еще больше стали уважать и ценить своего попечителя. Джозеп опасался, что уголовка его найдет, но у мужчины имелись принципы, и приступать их он не считал возможным. «Месть — дело святое, а творящее непотребство с женщинами подлежит уничтожению. Это не убийство. Никто не считает убийством отравления крыс, портящих продукты на складе, а здесь хуже». Если бы проститутка умерла от побоев или удара ножом, можно было бы понять. Не простить, но понять и наказать. А такое изуверство надо прекращать безжалостно и сразу. Встреча в переулке. Сижу в ресторане и прикидываю. Хвост, да еще и не из полиции. Наводились справки уголовники не из наших, а значит, из другого района и не связанные с проституцией. Следовательно, нет Джордани Виторио. Его Джузеппе должен знать хорошо. Конечно, можно было бы пожаловаться авторитету. Например, при завтрашней встрече. Но не буду. Сам отлично справлюсь. Просить защиты у уголовников — это себя не уважать. Интересно, чего эти люди хотят добиться слежкой? То, что они по поводу Вилли, не подлежит никакому сомнению. Имели бы мирные намерения и хотели бы просто поговорить, зашли бы в контору. Но нет, стали следить. А значит, мне пора, говоря фигурально, расчехлять орудие и свистать на палубу абордажную команду. «Не буду вызывать на помощь Лулли. Пусть спокойно отдыхает. Человек должен уметь защитить себя сам». Перед десертом совершенно неожиданно ко мне подошел Джузеппе. «Мистер Нельсон, доброго вам здоровичка. Я хочу предложить совершенно бесплатно, только из уважения, проводить вас до дома. Слышать такое было приятно». Здоровяк одним своим видом может распугать многих. Однако Наваха в его кармане — слабый аргумент против револьвера и уж вовсе ничего против автоматического Джонни Ганна. А коли к тому будет примкнут барабан патронов на 50, то нож вовсе покажется детской игрушкой. Жозепе я вам очень благодарен, но посудите сами. Если бы мне было нужно... Я бы сделал один звонок и вызвал бы Хэнди с чем-нибудь стреляющим. «Как скажете, мистер Нельсон?» «У меня есть другая просьба. Я пойду домой переулком. Знаете, такое между кирпичным домом и мелочной лавкой? Мне бы хотелось, чтобы ваши девочки увидели меня в другом месте. Ни слова более. Пара кисок вас заметят на Лазурной улице». После выхода из ресторана я неспешно двинулся по направлению домой, хотя вроде и был предупрежден о слежке, но ее не замечал, правда не оглядывался поминутно. Может, тогда кого-нибудь и увидел бы. Сворачиваю в переулок, там нет никого, тихо и пустынно, как обычно вечером после возвращения глав семейства с работы. Вдруг меня окликают. «Мистер!» «Стойте! Нам надо с вами поговорить, пока мы застали вас без вашего телохранителя!» Оглядываюсь и вижу человека в пижонской одежде. Костюм шит по самой последней моде, показанной в фильмах про гангстеров. Еще двое таких же спешным шагом нагоняют нас. Останавливаюсь и сообщаю. «Вы молоды, а потому глупы!» Без телохранителя в пустынном переулке, где нет свидетелей, я значительно опаснее, чем троица мелких уголовников».